и по нам ударила тугая волна нестерпимого жара. Нестерпимого даже для меня. А маска остался там же. Отошел лишь на край площадки приставной лестницы и подставил фарфоровое лицо пеклу. Я видел, как кожа парня начинает покрываться волдырями, а одежда тлеет. Лицо маски исказило гримаса мучительной боли, смешанной с садистским удовольствием, какой испытывает человек, наказывая себя за что-то. Через секунду парень с труйками стек на пол. Маска со звонким стуком упала на лестницу и скатилась по ступенькам. А затем за спинами напуганных бандитов появился человек с обожженным лицом. Рубцы шрамов полностью покрывали правую половину, уродуя человека до неузнаваемости. Вот только глаза остались теми же. Разве что их выражение поменялось навсегда. Я, наконец, узнал его. За время, проведенное в больнице, проведенное рядом с тобой, Я успел кое-что понять о тебе, Дубов. Тебе нужен враг, чтобы жить. Его слова заставили меня нахмуриться. Я бы заглянул внутрь себя, может быть, но не сейчас. Враги сами меня находят. Возразил ему и вытащил кляпу толстяка. А, ухмылялся он, — «типа хороший и плохой полицейский. До да этому разводу тысяча лет. Я ни за что не скажу вам, где Розен. Вы с вашими девками сдохнете, а я поиграюсь с их трупами, А. ха ха Его смех больше походил на лай больной чехоткой гиены. Ты не понял, мужик. Покачал я головой сочувствием и поднял его одной рукой за грудки. Бросил короткий взгляд на обожженное лицо парня уже без маски. Хорошего полицейского здесь нет. И швырнул толстяка в жерло разогретой доменной печи. Попал. Он влетел в отверстие, как бильярдный шар в лузу, а следом раздался дикий просячий виск, быстро оборвавшийся. Я поднял следующего бандита. От страха он напрутил в штаны и теперь истошно мычал. Ну и вонял тоже. Вытащив кляп, я задал все тот же вопрос. Где мне найти Розена? Глава десятая. Я их убил. Всех троих. Потому что перед глазами до сих пор лежала Вероника, закутанная в шубу и припорошенная снегом. Слава богу, я подоспел вовремя, а там дальше уже лекаря они позаботились. А если бы нет? Эти ублюдки просто оставили ее в сугробе, когда на улице царит промозглый холод, и вовсе они не думали, уцелеет моя синеглазка или нет. Вот и я о них не стал думать. Отправил вслед за их главарем, ощутив что-то сродни мрачному удовлетворению. Остальные трупы, кстати, туда же закинули, как и вещи преступников. Теперь они исчезли без следа. «Может, Верещагин прав? Это что-то вроде топлива для меня». Нет, не хочу пока даже думать об этом. Теперь мы знали, где Розен. Значит, надо нанести ему визит, пока его охота за Лизой не зашла слишком далеко. Только перед этим заскочим в пару мест. «Я поеду с вами», — гордо заявила рыжая графиня, когда я озвучил план и сказал, чтобы все садились в одну из машин. «Конечно, ты поедешь с нами». Тут же согласился я, выходя из цеха на улицу. Дул холодный ветер. «Ведь мы поедем на твоей машине». «С чего это вдруг?» «Не хочу пускать тебя из виду. Я до сих пор не знаю, какие цели ты преследуешь, поэтому не доверяю». «Ой, да ладно», — отмахнулась Екатерина. «Признай, просто хочешь попялиться на мои сиськи». «А это приятный бонус», — ответил ни капли не смущаясь. «Да, я мужчина. Если рыжая стерва хотела мне за это попенять, то не на того напала. Я себя не стесняюсь». Графиня села за руль. «Ты точно в порядке?» — спросил я Лизу. Пальто ее мы не нашли, поэтому накинул ей смокинг на плечи. Выглядела она в нем и красном платье, чертовски сексуально. Да, улыбнулась за благодарностью девушка, когда я помог ей сесть. Следом назад забрался Алексей Верещагин, а я занял место рядом с Екатериной. Машина тронулась и выехала из промышленного района как раз вовремя. Навстречу попалось несколько полицейских машин, Видимо, кто-то из сторожей услышал стрельбу или крики, но сыщики ничего не найдут, кроме пары брошенных машин. В салоне было прохладно, но Вдовина вскоре включила печку и стало тепло. Значит, можно поговорить, не стуча зубами. Я обернулся через плечо на парня в маске. «Ну, Алексей, расскажешь, как ты здесь оказался?» «Вы знакомы?» — хором удивились девушки. «Технически я его вассал», — хмыкнул Алексей. Парень сильно изменился после того, что с ним случилось. А ведь в августе он пытался прогнать меня с моей земли. За что я его зашвырнул на середину озера? Его отец хотел отобрать у меня землю, но до сих пор так и не смог этого сделать. А потом его сын Алексей присягнул мне на верность за то, что я спас его жизнь, когда за нами погнались кабаны в горах. Потом много чего случилось, но парень оказался полезным. Да и просто не совсем уж безнадежным трусом. Когда во время нападения на Академию убийцы пришли за ним, он не стал прятаться за спинами девушек. Вышел навстречу своей смерти и чуть не погиб. Его подожгли с помощью зелья. Наверняка отсюда и уродливые шрамы на половину лица. «Я освободил тебя от твоей клятвы верности», — сказал я, снова глядя вперед. «Ты спас Лакросу с Вероникой во время нападения на Академию. А теперь спас еще и Лизу. Теперь я твой должник». В должниках я ходить не люблю. «Знаю», — согласился Верещагин. «Поэтому не томи. Говори, зачем и как ты оказался здесь». «Хорошо», — Алексей начал свой рассказ. «Как ты знаешь, после нападения я оказался на больничной койке. Убийцы пытались добраться до тебя и до меня, потому что мы оказались звеньями одной цепи. Об этом тоже не забудь рассказать. Что нападение связано, я никогда не сомневался. Но кому еще я сдался, кроме цесаревича? к тому же на пару с Верещагиным. «Всему свое время», — отвечал Алексей Хрипло. «Он теперь всегда хрипел. Подозрения у меня возникли после родительской субботы, когда к нам приезжали близкие прямо в академию. Приехал мой отец, что для него необычно, и вел себя так, будто я его любимый сын, хотя всегда держался со мной хуже, чем с моими старшими братьями. Вот только что-либо выяснить я не успел. Оказался в больнице, в коме». Очнулся от того, что меня опять пытаются убить. Несколько человек хотели что-то добавить мне в капельницу. Медсестра, которую они убили, случайно полоснула меня скальпелем, и я очнулся. «Черт», — пробормотал я, — «об этом я не знал». Машина ехала по центру города. За окном мелькали разноцветные огни и толпы гуляющих людей. Люди радовались жизни и падающему снегу. Мне удалось сбежать от них. Я пытался найти тебя, Николай, но в Академии тебя не оказалось. Я начал действовать сам. Вот только...» Алексей замолчал. Я оглянулся. Он смотрел наружу, а на белом фарфоре мелькали цветные всполохи от вывесок и фонарей. «Что только?» — с тревогой спросила Лиза. Обе девушки прислушивались к разговору. «Все мои родственники оказались мертвы. Братья, сестры, мать, мачехи. Все. Соболезную». Не кривя душой, сказал я. «Кроме отца», — продолжил Алексей. «Он жив, я знаю». Откуда уточнила графиня, выворачивая руль влево? «Просто, просто знаю, и все», — сорвался Верещагин. Я не стал с ним спорить и на вдовину взглянул так, что она передумала. «Пусть Алексей закончит свою историю. Отец где-то прячется, и Розен может знать где. Наш род происходит из Новосибирска, отец много работал вместе с Розеном». Да, их сделки честными не назвать, как и моего отца, благородным человеком. Что есть, то есть. С Розеном их можно даже друзьями назвать. Если кто и знает, где он, то это Розен. Но до него не так-то просто добраться. Его люди чрезвычайно преданы, потому что с предателями Розен суров, просто убивает их еще до того, как они вздумают его предать. Перед этим хорошенько помучив. Так я и оказался здесь». «Выслеживал людей Розена, чтобы добраться до него самого и... Не знаю, поговорить, наверное. Он мне не враг. Вот только я не знал, что его люди охотились за твоей подругой, Дубов». «Ясно», — кивнул я. «И теперь тебе нужна моя помощь, чтобы найти Розена?» «Нет, мне нужна твоя помощь, чтобы спасти отца». Наш разговор прервался, когда машина, вильнув, заехала на подъездную дорожку к особняку Десятниковых. Гости аукционного дома разъехались. Фонари и подсветка дома погасли, и вместо них особняк освещался красными и синими зорницами. Мы остановились, не доехав несколько десятков метров до крыльца. Вся дорога была забита полицейскими машинами. Войдя внутрь, столкнулся с кучей сыщиков. Один из них, судя по всему, главный высокий, худой, не невыспавшийся мужчина опрашивал самого барона. Неподалеку скучал граф Акропович с одним из своих телохранителей. Он медленно потягивал янтарный напиток из бокала со льдом, прислонившись спиной колонне. Едва увидев меня, он что-то шепнул своему подчиненному, и тот ушел. «Все в порядке?» — спросил граф. Я в ответ кивнул, а он обрадовал тем, что выбил из десятниковых компенсацию в размере всех купленных мною лотов. То есть они мне, по сути, бесплатно достались. Неплохо. А потом Акропович обрадовал сразу второй и третий раз. Второй, когда сообщил, что я должен ему комиссию в размере 10% от суммы сделки с Десятниковыми, то есть несколько сотен тысяч рублей. Московский адвокат своего не упустит. Дай палец откусит голову. Но работу свою он делает на отлично. Понимаю, почему Белибин работает с ним. Третий раз он меня обрадовал, когда пришла Вероника в сопровождении его телохранителей. Услуги лекаря он оплатил из своего кошелька. А потом меня, наконец, заметил барон Десятников. Вот он. Вот ваш главный свидетель, завопил он, показывая сыщику на меня. И подозреваемый, и убийца. Прежде чем обвинять моего клиента в чем-либо, потрудитесь доказать его вину. Тут же среагировал Акропович, и Десятников заткнулся. Так это вашу подругу похитили, верно? Тут же справился полицейский. Нет, пожал я плечами. Мои подруги просто заблудились в саду, и я нашел обеих. «Все в порядке, господин полицейский, можете не волноваться». «Тогда, ваше благородие, потрудитесь объяснить, что же случилось с охраной аукционного дома. Кто убил их? Что вы видели?» «Ничего не видел. Искал своих подруг. А что там происходило с охраной его благородия Десятникова, я без понятия. Наверняка кто-то что-то похитил и удрал с добычей. Я не собирался тратить время еще и на разборки с полицией. У меня его просто нет». Зато подставить Десятникова — милое дело. У таких людей с 90-процентной вероятностью рыльца в пушку, контрабанда, уход от налогов и прочее. Полицейский вздохнул и потер переносицу. Ясно, никто ничего не видел. Еще скажите, что никого не убили. Ладно, Барон Дубов, я попрошу вас не покидать город, чтобы мы могли связаться с вами для дачи показаний. Конечно, кивнул я. Через моего адвоката. пускай отрабатывает свою комиссию дальше а вас господин барон полицейский снова повернулся к десятникову я попрошу показать мне всю вашу документацию давайте убедимся что ничего не пропало иначе у следствия не будет полной картины и мы не сможем найти тех кто перебил вашу охрану вы ведь хотите получить надлежащие страховые выплаты верно вдоволь насладившись злобный хари барона который судя по взгляду боролся с собственной алчностью Я взял под локоть Веронику и вышел на улицу, где мы оба сели в машину. Над синеглазкой постарался лекаря Кроповича, которого он вызвал. Ни следа синяков или побоев на моей служанке не осталось, если не считать испорченной прически и напуганного личика. Но оно быстро стало радостным, когда Вероника увидела Лизу, а потом еще и Верещагина. «Леша, привет!» — тут же обняла она его, когда они втроем уместились на заднем сидении. Хотя казалось, что активная синеглазка заняла его почти полностью сама. А я тем временем удивился, как она его так быстро узнала. Видимо, хорошая память на лица, но не на даты по истории государства российского. «П-п-привет», — удивился Верещагин такому приему. Его взгляд, ставший колким, немного смягчился. «Я навещала тебя в больнице, но ты все время был в коме». «П-правда?» «Конечно, ведь ты нас спас. Правда, Коля?» «Правда-правда», — откликнулся я. Вдовина развернула машину, и мы покинули особняк Десятниковых. Заехали в гостиницу, где забрали наши вещи. Графиня, как оказалось, поселилась там же, только этажом выше. У Верещагина вещей не было, кроме тех, что на нем. А после я дал волю своему голоду. Мы заехали в пиццерию, где взяли несколько штук с собой. Италии не существует уже семь веков, а их кухня жива и поныне, и весьма неплоха. Теперь мы держали курс во Владимирскую губернию, где прятался Розен. «Так почему тебя и меня пытались убить?» — спросил я Верещагина, обернувшись. Я кормил графиню вдовину пиццы со своих рук, потому что дорога за городом оказалась покрыта льдом, и машину то и дело швыряла в разные стороны. Рыжая вцепилась в руль мертвой хваткой, чтобы не дать нам улететь в Квет, но от идеи поесть пиццы так и не отказалась, попросила помочь ей с этим». Я предложил еще и пожевать за нее, но был уничтожен гневным взглядом. Ладно, мне не нетрудно покормить рыжую стерву, как маленькую девочку. Заодно и сам поем. «М хмыкнул я, откусив кусочек, чем вызвал явное недовольство Екатерины. «Это же ее кусочек. По крайней мере, она наверняка так думает». «Мой отец хотел получить твою землю, но это была не его прихоть», — говорил Верещагин. Он отвел маску в сторону, чтобы поесть, но, смущаясь, отвернулся при этом к окну. Он работал с очень влиятельным человеком, который хотел получить землю твоего рода. Зачем, я не знаю. Как и не знаю и того, кто это был. Отношения с этим человеком мой отец держал в строгом секрете от всех. И поэтому ты думаешь, что это кто-то влиятельный. Очень влиятельный. И кто бы это ни был, он решил зачистить все следы. «Ясно», — потер я подбородок и снова сунул пиццу рыжий. «Арр!» — куснула она и испачкала подбородок сырными волосками. «Знаешь, Алексей, я тут подумал, я твой должник, поэтому помогу спасти твоего отца, но с одним условием. Он расскажет, кто охотится за мной и моей землей». «Я знал, что по-другому ты не согласишься», — хмыкнул он. «Конечно, я не вправе говорить за моего отца, но я сделаю все, чтобы он сказал тебе имя того человека». На то мы остановились. Ночка вышла долго и не собиралась заканчиваться. Хорошо, что я в поезде успел отоспаться днем ранее. На скоростном дирижабле такой роскоши, как полноценная кровать, нет. Он же скоростной. Лишний вес его замедляет. К тому же после отвара графини Вдовиной я чувствовал странную бодрость. каналы оживали, и мана струилась по ним, даря ощущение восторга и воодушевления. Хотя, может, это просто радость, что с друзьями все в порядке. в том числе с Баронетом Верещагиным. Хотя я видел, что нападение убийц, что его чуть заживо не сожгли, не прошло даром. Раны на лице зажили, а вот на душе тут ни один лекарь не справится, как и с некоторыми шрамами. Всех на заднем сидении сморил сон. Вероника шумно сопела, запрокинув голову назад. Лиза уронила голову ей на плечо, а Алексей уперся лбом в маленькое заднее окно. Под носом на стекле появлялось и тут же таяла испарина. Мы с графиней смотрели, как желтые фары выхватывают редкие снежинки и голые деревья, а небо впереди все больше светлеет. До Владимира оставалось меньше часа пути. Пока все спят, можно выяснить, кто такая эта графиня Екатерина Вдовина и что ей от меня надо. Но почему-то самому разговор начинать не хотелось, а Вдовина ехала молча, вцепившись в руль. Машину мотала уже куда меньше. Если я сейчас полезу к ней с неудобными вопросами, Велика вероятность, что она просто замкнется. Надо ее спровоцировать. Я нарочито повернулся к ней корпусом, отчего кресло подо мной сдало предсмертный скрип и уставился на ее грудь. Отличную, кстати, грудь. Уверен, даже без корсета она имеет идеальную шарообразную форму, упругость и мягкость. Бледная кожа в темноте казалась фарфоровой, а рыжие локоны — медной гривой. Платье чуть испачкалось. И как она умудрилась протащить мое тело от входа в сам цех? Пусть это всего десяток метров, но для хрупкой девушки среднего роста протащить меня, весящего 200 килограмм, — подвиг. Наконец она почувствовала мой взгляд и яростно зашипела, стараясь никого не разбудить. «Эй, какого хрена ты делаешь?» «Ты? Разве мы перешли на «ты»?» «Да, ровно в тот момент, как ты начал нагло пялиться на мою грудь». Я пожал плечами, ответив. «Я предупреждал. Черт!» Сжала она руль, покраснев. Если бы я знала, что у тебя дубы в такие хамские манеры, то что подтолкнул ее? То десять раз бы подумала, стоит ли с тобой связываться. Есть контакт. Посмотреть на сиськи девушки, чтобы ее разговорить, всегда работает. Если, конечно, не начинать извиняться или мы мол, меня не так поняли. Нет, тут надо перить на пролом. Я тебе не навязывался, снова пожал плечами. Это ты ко мне неровно дышишь. С той самой встречи в духовном пространстве. «Что?» — ее возмущению не было предела. Она посмотрела через зеркало заднего вида назад. Троица мирно спала. «Говори тише. Это синими глазами, кажется, меня не вспомнила, да?» Я оглянулся на Веронику. Она сонно почавкала губами, будто услышала, что разговор идет о ней, и снова засопела. «Она видела тебя всего пару секунд и в темноте, но достаточно того, что я помню. И помню, как ты вышвырнула нас оттуда». И чуть сама не умерла, при этом зло девушка во второй раз. А сегодня был третий, точнее вчера. Угораздило тебя здесь встретить. «Кто ты такая?» В смысле? Я пристально посмотрел на девушку. Она явно чувствовала мой взгляд, но встретить его не спешила. «Ладно, не хочешь, не говори», — хмыкнул я. «Сам угадаю. Ты саранча». Она дернулась, ее лицо перекосилось, будто я ударил ее по заднице плетью. «А? Да ладно, неужели угадал?» Глава 11. Графиня повернулась и попыталась прожечь взглядом дыру у меня между глаз. Я даже подумал, что сейчас она снова запустит духовной иглой и на всякий случай создал вокруг головы защитную сферу. Правда, при этом тело пронзила такая боль, что я сразу об этом пожалел. Лучше бы духовной иглой разок получил, чем это. Видать, мои каналы, по которым протекала и духовная мана, восстановились не до конца. Сзади вдруг послышался зевок, и между нами высунулась сонная мордашка Вероники. "Господина, а мы уже приехали?" протирая кулачком глаза, спросила синеглазка. "А мы, правда, подъезжали к городу. Показались первые окраинные дома, небогатые старые избушки простолюдинов. Мы переглянулись с графиней вдовиной, и я мысленно пообещал ей продолжить этот разговор позже". "Я не она", только уголком губ прошептала Екатерина и отвернулась. Нет, что-то здесь было, что-то я нащупал. Владимир оказался небольшим губернским городом. Здания невысокие, узкие улицы пусты в предрассветный час. Проехали его насквозь за полчаса и выбрались на другую окраину. Там, на берегу Клязьми, находился небольшой судоремонтный завод, где и прятался Розен. Его звали Арсением. Максимально странный выбор имени. Родители его, что ли, не любили? Темные громады завода были обнесены бетонным забором. Сейчас, утром, оттуда не доносилось никаких звуков, но на вышках и на входе у шлагбаума стояли охранники. Чтобы не привлекать внимания, мы оставили нашу машину в лесу возле дороги за несколько километров от этого места и дошли пешком. Хорошо, что девушки захватили не только обувь на высоких каблуках, но и практичные ботинки и сапоги, как, например, Лиза, высокие до колена, Они обтягивали ее стройные ноги, придавая пепельной блондинке вид, одновременно боевой и сексуальный. Притаились на опушке. Графиня Вдовина сделала солидный глоток из своей фляжки, после чего поделилась со мной. Я не стал отказываться. Чем быстрее восстановлюсь после схватки с ней же, тем лучше. Сейчас, в предутренних сумерках, наши силуэты потеряли краски, и рассеялись на фоне голых деревьев. Ну и плюс змеиный пояс помогал. Нас не замечали. «Ты левого, я правого», — сказала шепотом Екатерина. Я кивнул и сосредоточился. Духовная игла после боевой практики получилась почти идеальной. Метнул свою одновременно с графиней, и на вышках разом упали оба часовых. Вышли из леса и в наглую направились ко входу, перегороженному шлагбаумом. Двое охранников тут же вздернули автоматы и направили на нашу четверку. Почему четверку? Потому что я и три девушки. А вот Алексей... Один из охранников, бородатый, словно оршельник или пират, громко сказал. «Вы кто такие? Мы вас не звали, идите на...» Договорить да он не успел. Сзади появился Верещагин и коснулся руками сразу обоих охранников. Его ладони расплавились, словно масло на солнце, и растворились на лицах врагов. Жидкость, в которую они превратились, переливалась, будто жидкая радуга, и текла ручьем. Проникла в ноздри рты, и бандиты начали задыхаться. Через минуту они уже лежали на земле. «И давно ты так умеешь?» — удивился я, протягивая ему его маску. «Всегда умел, просто не знал об этом», — пожал плечами Верещагин, а я только головой покачал. «Да, дела». Так мы проникли на территорию судоремонтного завода. Вскоре стало ясно, почему никаких звуков не доносилось из-за забора. Верфь не работала, И использовалась как склад для контрабандной продукции. Повсюду стояли ящики и контейнеры. Из некоторых пробивались лучики света, а иногда доносились шлепки, удары и сдавленные крики. Видимо, их использовали не совсем по назначению. «Какой кошмар», — прошептала Лиза, когда мы спрятались за контейнером от проходящих мимо громил с оружием. Они весело обсуждали, как у кого-то хрустили пальцы. Уроды моральные. И с этими людьми связался мой отец. «Боже, это была огромная ошибка. Я думал, ты догадалась об этом еще, когда тебя похитили», — хмыкнул я. «Господин там, чуть громче, чем надо», — шепнула Вероника. проход между контейнерами входил охранник с кобурой на поясе. Он услышал шепот Вероники и взглянул в нашу сторону. Однако я успел задействовать змеиный пояс на полную, и он нас не заметил. А вскоре забыл, что ему что-то послышалось, и прошел мимо. Как раз вовремя. Поезд начал перегреваться. «И где нам искать Розена?» – спросил Верещагин, когда охранник ушел, а мы перебрались в более укромное место, спрятались за деревянными ящиками у забора. «Где-то? Где открывается вид на всю территорию?» – отвечал я, глядя в сторону реки. Например, вон там. В указанном мной направлении стояло большое здание высотой из четырехэтажный дом, обитое листовым железом. Скорее всего, это был ремонтный цех для кораблей или пароходов, ходивших по клязьме. Когда-то. Там светилось несколько окон под крышей. Я наметил маршрут через территорию завода. Минуем склад под открытым небом, зайдем в небольшое здание, выйдем с другой его стороны и проникнем через небольшую дверь в ремонтный цех, а там сориентируемся на месте. Надеюсь, людей Розена там будет значительно меньше. Двигались короткими перебежками от ящика к ящику, от контейнера к контейнеру. На середине пути чуть не попались. За углом вдруг оказался охранник с собакой на поводке. Довольно крупной овчаркой. Едва я выглянул, как она повела носом в мою сторону. Зараза, почуяла. Вдал сигнал остальным переждать, а сам прикрыл глаза и послал маленькую духовную иглу в псину. Раз. Собака взвизгнула от боли и натянула поводок. «Ай, твою мать, Таша, ты сдурела, что ли?» Мужик пытался успокоить заволновавшуюся собаку. А я послал ей еще несколько игл. Твою мать, руку оторвешь. Эй, что там такое? Донеслось из другого прохода. Да Таша будто сбрендила. Опять что ли блохи кусают? Вроде недавно обрабатывали. Уведу ее в конуру пока что, а то покоя не даст, отвечал первый охранник. Давай, а то Розен ждет важную поставку, так что надо на чеку быть. Да знаю я. Судя по звукам, охранник и постоянно лающие псина отдалялись. Вскоре мы продолжили путь. Снова от контейнера к контейнеру, от ящика к ящику. Забрались в самый центр складского лабиринта. Мы шли цепочкой, прикрывая друг друга. Я по мере возможности использовал артефактный пояс, но он опять начал перегреваться. Я хотя оделся полегче после визита в гостиницу в Москве, но все равно припекало. Да, он так наверняка испортиться может. Вдруг под ногой что-то сочно хрустнуло. Ветка? Откуда здесь ветка? Не успел взглянуть себе под ноги, как округу огласил вопль боли. а хрипло кричал какой то припрошенный снегом забулдыга нога моя нога а после увидев меня возвышающегося над ним сменил пластинку чужаки здесь чужаки я склонился и коротким ударом вырубил тощего алкоголика которому наступил на ногу так что сломал ее алкоголик потому что рядом несколько пустых бутылок валялось прислушался не вызвал ли крик тревоги Из соседнего ряда скрытого двумя ярусами деревянных ящиков донеслось. Это Петрович орал? Ага, опять, похоже, белочку поймал. И на кой розен его до сих пор держит? Я слышал, что он как дурной пример. Два голоса начали удаляться: Фух, я уж думал, придется тут всех бандитов перебить. Мне их не жалко, но время тратить не хотелось. Вскоре добрались до входа в небольшое здание, нырнули в него, скрывая в тени парочки больших контейнеров. Внутри было пусто, мебели, даже двери отсутствовали. В одну из комнат горел огонь в бочке, а вокруг лежали люди. Что за вырвалось у меня? Мертвецы. Это был чертов морг. Выбитые окна задувал холодный ветер, превращая комнату в холодильник. Мужчины, женщины, даже дети. Что за мразь это, Разен? В груди начала клокотать лава. Следом к проходу подтянулись девушки, но я заслонил его собой. «Что такое?» — тихо спросила Лиза. «Нам разве не туда?» «Нет», — мотнул я головой. «Выход дальше по коридору». Верещагин мгновенно растворился и мелькнул лужей на полу. И я почувствовал, как он появился за спиной, а затем негромко выругался. Я сказал же, «Нам не туда», — покачал я головой. Алексей, ничего не говоря, появился вновь передо мной и продолжил путь по коридору. Девушки последовали за ним, опасливо поглядывая на меня. Только Екатерина не выглядела напуганной. Наоборот, на ее лице возникло выражение брезгливости. Интересно, почему? Выйдя из здания морга, перебежали к небольшой двери, и оказались внутри ремонтного цеха, а заодно в полной темноте. Странно, здесь же не должно быть темно. В двери позади нас щелкнул замок, следом зажглись желтоватые лампы. Это помещение еще сохранило часть своего старого облика, когда служило для ремонта судов. Высокий потолок из кровельного железа, мощный стапель, уходивший вместе с наклонным полом в реку, подвешенная на цепи ржавая яхта. А вдоль стены просто в разнобой коробки, ящики, стеллажи. На некоторых полках блестели целлофановой оберткой, брикеты с синим порошком. А прямо над нами располагался офис начальства, к которому шла железная лестница. Из проходов и по лестнице сбежались люди с разнообразным оружием, Даже парочка тяжелых пулеметов обнаружилась. Судя по магическому фону, у большинства были артефакты. Сверху раздался насмешливый голос. «Так и знал я, так и знал! Мои люди не вышли на связь, значит, Лизочка сама уже спешит ко мне. Сгорает от желания, поэтому хочет поскорее найти меня. Не так ли, Лизочка? Твой папочка гордился бы тобой! Не трогай моего отца», — прорычала пепельная блондинка. Сверху, стоя на балконе в окружении вооруженных охранников, на нас смотрел мужчина средних лет с маленькими хитрыми глазами и в светло-бежевом костюме в полоску. Но, судя по всему, это и есть тот самый Розен. Я рефлекторно занял позицию между ним и Лизой. Хотя, по сути, это было бесполезно. Оружие было на нас наставлено со всех сторон. «Не ругайся, конфетка!» Мерзко ухмыльнулся тонкими губами Розен. Просто твоему отцу стоило вовремя вернуть долг. Мы вернули. Да, но вы не учли проценты. А я знаю, что твоему отцу нечем покрыть проценты. Поэтому и предложил сделку. Триста тысяч рублей плюс ты в качестве этих процентов. Не было никаких процентов, ты их выдумал, кричала Лиза. Эх, сейчас бы Альфачка или Гошу сюда. Вмиг бы этого гада спеленали и горло перегрызли. С другой стороны, я смогу сделать это сам. «Мы здесь, чтобы поговорить», Розен, — сказал я. «От омерзения аж зубы свело». «А, к черту! О твоем плохом поведении, Сеня!» Дубов предостерег Верещагин. «Мой отец... Зараза! Ладно, ладно, надо подыграть. Нас на мушке держат, и если по нам откроют огонь, то всех спасти я не смогу. Нужен отвлекающий маневр». Я быстро перебирал в уме варианты, но ни один не подходил. А Розен в этот момент засмеялся. «А мне этот полукровка нравится. Оставлю его себе, будет меня смешить». Слышали плохое поведение? Его люди поддержали босса жидким смехом. Закончив мерзко хихикать, Розен произнес, «Нет, все же это слишком опасно. Парни, убейте всех, кроме девки. Ее ко мне». «А какую именно?» спросил один из бандитов, стоявший лицом ко мне, но сейчас задравший голову кверху. «Их тут несколько». «То, что в красном платье, идиот!» «Черт! Ни одного варианта я не смог придумать, разве что попробую щит сделать побольше, если моноканалы выдержат». «Все ближе ко мне», — шепнул я. «Попробуем продержаться. Лиза, прикроешь с шаровыми молниями. Она мне все остальные». «Я так и хотела сделать», — откликнулась она, прижимаясь спиной к моей спине. Рядом с ней мгновенно прижалась Вероника. «Господин, я тоже буду сражаться». «Будешь», — отвечал ей. «Врагов на всех хватит». «Эй, вы что это удумали? Сопротивляться?» — откликнулся сверху Розен. «Так вам это не поможет. Но все убейте их уже». Защелкали предохранители. Я призвал инсект на все тело. Было больно, но терпимо. Новая порция отвара вдовиной помогла. Дубов быстро проговорила о графине, оказавшись по правую руку от меня. «Я смогу сделать это всего один раз, так что не оплошай!» Что-либо возразить я не успел. Девушка согнулась, а затем резко с криком выпрямилась, как выстрелившая пружина. Я не увидел глазами, но почувствовал, как от нее во все стороны полетел шквал духовных игл. А я с одной только-только научился справляться. Со всех сторон донеслись крики боли, люди начали падать, роняя оружие. Они хватались за головы, руки и ноги, проклиная все на свете. Вдовина обессиленно опустилась на холодный пол. Хотел отвлекающий маневр, вот он. Вперед, никого не жалеть, командовал я, перенося из кольца сразу и молот и топор. Ошеломленные лавиной духовных игл, люди Розена начали приходить в себя. Из-за большого количества духовные иглы только причинили дикую боль, но убить никого не смогли. Хорошо, хоть нас не зацепили и на том спасибо. Дальше началась сущая вакханалия. со стороны людей Розена в ход пошли артефакты, автоматы, пулеметы и даже холодное оружие. Большинство были обычными людьми, но некоторые оказались способными и использовали против нас клинки из трабилуниума. С этими я пытался разобраться в первую очередь. Браслетом отражал атаки артефактов, посылая магические заряды обратно отправителям. Одного разорвало на куски, другого нашинковало как корейскую морковку, третьего заморозило. Молот плющил врагов, отопор Разрубал их. Лиза отправила под потолок два десятка ослепительно-сверкающих шаров. С пронзительным жужжанием они атаковали противников, жалили молниями и выжигали глаза. Защитные артефакты постоянно хлопали, пытаясь спасти своих владельцев. В Верещагина прилетела граната. Он упал на пол и закрыл ее своим телом, за миг до взрыва превратившись в алмаз. Взрыв глухо бомкнул под ним, не причинив никому вреда. Вероника держалась рядом с Лизой, которая орудовала двумя кинжалами, что я принес ей из сокровищницы гномов. Случайным ударом она разрубила ножку стеллажа. «Нас не завали только», — прокричал я, встречая щитом пулеметную очередь. Артефактные патроны почти пробили щит, но мне хватило времени, чтобы подобраться к стрелку. Молотом сломал оружие, а топором отсек голову. Под огнем мы прорывались к основанию лестницы. Там враг сопротивлялся сильнее всего, хотя их предводитель, Розен, давно спрятался в своем кабинете. По широкому проходу между ящиками, отсекая нас от лестницы, приближалась дюжина людей Розена. Они поливали нас огнем из автоматов. Я прикрыл остальных своим телом, и они смогли отступить за угол ящика. Вероника зарядила мой молот морозной энергией, И я послал волну ледяных таросов во врагов. Гигантские сосульки мигом окрасились кровью, а с той стороны ледяного вала раздались крики боли. Швырнул туда несколько огненных зелий, добивая выживших. Это дало нам время. Девушки с Верещагиным поднимались по лестнице, а я их прикрывал большим щитом. Оружие убрал в кольцо и отстреливался из револьвера, которым превращал врагов в кровавый туман и оставлял в полу глубокие воронки. Вдовину Лиза и Вероника поддерживали под руки. Выглядела она плохо. Наверху на балконе нас ждал неприятный сюрприз. Розен заперся, а мы оказались на виду всего цеха. Площадка внизу, на которой мы попали в засаду, вся была завалена трупами. С другого конца длинного здания к нам бежали еще люди розена. Стены не пробить закричал из-за моей спины Верещагин, они защищены артефактами, как и дверь. Это ловушка. Я уже и сам догадался, что нас сюда заманили. План Б долбанного Розена. По бокам цеха на уровне третьего этажа тянулись площадки. С той стороны они оканчивались лестницами, по которым торопливо забирались воины с тяжелым вооружением. Издалека оружие за спинами бойцов напоминало гигантские револьверы с короткими дулами. Побольше моего в несколько раз. Одну лестницу я разнес мановыстрелом из своей ручной гаубицы, а вот вторую... Револьвер сухо щелкнул. Патроны кончились. Тут же со всех сторон полетели свинцовые пчелы. Артефактные пули долбили в щит корневища, который я нарастил. Все тело опять горело из-за использования маны. Но я справлялся. Терпел и справлялся. Такая уж моя мужская доля. Терпеть, пока те, кого я защищаю, открывают дверь. В щит прилетел первый снаряд. От взрыва меня отшвырнуло на метр, а балкон опасно качнулся и накренился. Лиза послала несколько новых молний, и на время они отвлекли стрелка. Но его защищал мощный артефакт, так что убить его они не смогли. Зато ослепили. «Быстрее!» — кричал я. «Откройте долбаную дверь!» «Сейчас!» — отвечал Верещагин. На миг обернулся и увидел, как он прямо рукой в замке шерудит. Тем же способом, каким задушил охрану на входе. В щит влетел новый снаряд, балкон заскрипел, накреняясь еще больше. Еще одного выстрела мы можем не пережить. Упадем просто, и все. Так, сейчас будет больно. Очень больно. Я вспомнил альфачика, нащупал связь с ним внутри себя и начал концентрировать ману. Пули долбили в щит, но отвлекали не больше, чем зуд комара. Между пальцами правой руки замелькали разряды, а в мозгу словно заколотил молоточек. а, -а, -а, -а вырвалось у меня, когда я послал толстую молнию во врага. Разряд выстрелил сквозь весь цех. От него отделились несколько молний поменьше и ударили в тех, кому не повезло оказаться на пути. Но основной удар пришелся в стрелка. Защитный артефакт громко хлопнул, разряжаясь, а затем враг взорвался. «Готово!» — прокричал Верещагин, и мы ввалились в офис, пока по нам снова не начали палить. Внутри передышки нам не дали. Розен и еще двое его помощников спрятались за перевернутыми столами. Главарь выбросил в мою сторону руку. На пальце блеснуло кольцо, а следом задрожал воздух, раздвигаемый невидимой силой. Я успел выставить руку с браслетом вперед и впитать атаку, затем послал ее в сторону, пробив наружную стену. Видимо, она была обычной. Знать бы об этом раньше. В полутемную комнату ворвались первые лучи солнца. Верещагин оказался за спиной Розена и запустил руку ему в голову. Тот завопил от дикой боли. «Сдайтесь и будете жить», — сказал я помощникам Розена. «Возможно, они переглянулись и бросили оружие, встав из-за столов». Лиза их быстро связала, пока Вероника держала под их подбородками ледяные мечи. «Хм, я видел, как она неплохо им орудует. Интересно, а ледяную броню она может сделать?» Подкину ей потом идейку. Розена тоже связали. Всех троих поставили рядом с дырой наружу. Пятый этаж. Внизу бетонная отмостка. Падение, скорее всего, будет смертельным. «Мне нужно знать, где барон Верещагин», — сухо спросил Алексей Розена. «А мне нужно, чтобы ты пошел нахрен», — нагрызнулся тот. «Блин, надеюсь, это не затянется. Вон там в дверь уже долбить начинают. Хотя на их месте я бы свалил. Столько трупов». Через несколько секунд стук прекратился. Дошло, видимо. Верещагин протянул руку к лицу Розена, и в глазах ублюдка засветился ужас. «Ладно, ладно, я скажу. Он в поместье в Ярославской губернии, которая раньше принадлежала Олейниковым». «Олейниковым? Мы продали его давным-давно. Ты лжешь!» Рука Алексея снова потянулась к Розену. «Нет, это чистая правда. Ты же... Ты же Верещагин, верно?» «Тогда ты знаешь своего отца, что он тот еще параноик. Он продал это поместье подставной фирме, а та другой. И так еще дюжину раз». «Никто и не знает, что оно на самом деле принадлежит Верещагинам. Это его убежище!» «А ты откуда знаешь?» Прищурился я, приподнимая его подбородок лезвием топора. Рядом с ним голова Розена выглядела детским мячиком. «Я, я это провернул!» «Черт!» — выргался я. «Если знает он и его люди, то знает и враг!» Шрамы на лице Верещагина зашевелились, как клубок змей. Это он так нахмурился. А Розен мерзко захохотал. Его зубы, белые снаружи, внутри оказались гнилыми, как и он сам. «Да-да, ублюдки, тратьте время здесь, со мной, пока бароны Верещагина шинкуют, чтобы червей накормить. Вы сегодня не первые, кто его ищет». «Дубов, мы должны спешить», — заволновался Верещагин и схватил себя за лицо. Глаза тут же расширились в панике. «Маска. Где моя маска?» «Леш», — мягко произнесла Вероника, протягивая фарфоровую маску. «Подобрала снаружи». Алексей резким движением вырвал ее из рук синеглазки и спрятал за фарфором обожженное лицо. Уже ровным голосом сказал: "Мы должны идти, Дубов, иначе я потеряю отца, а ты не узнаешь, кто охотится за тобой". "Ладно", кивнул я. "Только сперва быстро уладим еще одно дело, последнее". Глава двенадцатая. Екатерина мутила. Комната качалась, перед глазами присали цветные пятна. Словно ребенок тряс стеклянный шар с этой комнатой и графиней внутри. Вдовина вытащила из своего пространственного кольца фляжку с остатками черного зелья и сделала большой глоток. Он вернул ей ощущение собственного тела. Что-то твердо упиралось ей между ягодиц. «Уголок стола», — догадалась она, — «я сижу на столе, а меня держит Лиза Светлова». Так, кажется, ее зовут. Так и было. Графиня опиралась попкой о перевернутый стол, а под плечо ее подпирала Лиза. Вскоре качка уменьшилась, цветные пятна превратились в звездочки и в итоге погасли. Трое бандитов во главе с тем, кого звали Розен, стояли на коленях возле дыры в стене, через которую задувал зимний ветер. Дубов и тот второй парень в маске, Верещагин, допрашивали Розена. Екатерина облизнула пересохшие губы и искоса взглянула на Лизу. Пепельная блондинка с тревогой во взгляде следила за допросом. «Что они здесь делают?» «Нет, графиня знала, что она здесь делает, но что делает Дубов?» «Она достаточно знакома с человеческими пороками, чтобы угадывать мотивы их действий, но барон...» «Екатерина думала, что успела раскусить его, а теперь вдруг осознала, что нет». «И как бы этот крепкий орешек ей поперек горла не встал?» «Ты в порядке?» — вдруг спросила Лиза. «А, да, да, уже лучше, спасибо», — открикнулась графиня, занятая своими мыслями. Лизы не было вместе с Дубовым в их первую стычку в духовном пространстве. «Значит, они не особо близки? Черт, она совсем запуталась. Или...» Екатерина подняла глаза и взглянула на Дубова. Разен что-то говорил ему. «Неужели барон просто взял и бросился помогать семье Светловых? Вот так, без всякой выгоды себе или оплаты?» Ну, почти, если считать возможность узнать какое-то там имя. Все же что это? Забота? Альтруизм? Просто доброта? Этих качеств у людей особенно узнать и Екатерина не встречала давно. Особенно узнать и, если вообще встречала. Теперь она взглянула на Николая Дубова по-другому, иначе. А в чем именно, пока сама не могла сказать. Да ее ушей донеслись обрывки слов. «Я человек простой, Розен», — говорил Дубов, протягивая толстую пачку бумажных ассигнаций. «Виконт Светлов взял в долг триста тысяч рублей. Деньги в моей руке должны покрыть любые проценты. Теперь Виконт будет должен мне, но не вашей организации». «Ты думаешь, что сможешь вот так просто откупиться?» — оскалил зуб Розен. «Ты понятия не имеешь, с кем связался. Я лишь маленькое звено в огромной цепи. Светлов должен нам проценты». а за ваше вмешательство мы накинем еще. Одной дочке он не отделается, даю слово. Думал, что напугаешь меня, и все, дело с концом. Да даже если ты убьешь меня, это ничего не изменит. За Светловым придут, за тобой придут, за твоими шлюхами. Дубов утомленно вздохнул и пнул Розена в грудь. Ублюдок вылетел через дыру в стене. Екатерина почти как наяву увидела, что тело со смачным шлепком врезалось в бетон, И изо рта побежала струйка крови. Судя по звуку, Розену пришел конец. Николай повернулся к бандиту рядом. «Я человек простой. Векон Светлов взял у вас в долг. Да-да, спешно закивал полноватый мужчина в шапке, опасливо косясь в сторону дыры. Конечно, его долг зачтен. Н никаких проблем». Вот сразу видно, деловой человек. Похлопал его по плечу дубов и сунул во внутренний карман кожаной куртки пачку ассигнаций. «А теперь валим отсюда». Нам еще барона Верещагина спасать. Тяжелой поступью барон направился к входной двери и распахнул ее. Снаружи никого не было. Подчиненные на те, что выжили, сбежали. Екатерина оттолкнулась от стола и вместе с Лизой пошла следом за бароном. Она знала, что должна держаться рядом. Вот только впервые в жизни она засомневалась в своей цели. Мотор машины ровно гудел, неся нас по прямой дороге. Морозное солнце светило в окно, шептала печка, делая салон теплым и уютным. Радио я не стал включать, хоть в этой модели оно и было. Хотел ехать в тишине. Да, в этот раз за рулем был я, потому что графиня выглядела паршиво, да и чувствовала себя, наверное, так же. Конечно, с моим ростом в небольшом кабриолете приходилось непросто, но никому другому руль доверить я не мог. Екатерине по понятным причинам, Верещагину — потому что он явно не в себе. Спешил, чтобы спасти отца. Даже сейчас, сидя рядом со мной на пассажирском кресле, он впивался взглядом в ровную дорогу, припрошенную поземкой. Если посадить его за руль, он проломит пол у газа и угробит всех. Моя голова упиралась в мягкий потолок, продавливая его. Спустить свой зад в кресле пониже я не мог, так как ноги упирались в педали. Зато хоть сиденье отодвинул максимально назад. Все равно там спала графиня Вдовина, ей было плевать, поджимал я ее колени или нет. Ночка выдалась тяжелой. Все спали урывками, и недостаток сна сказывался и сейчас. Все три девушки сопели на заднем сидении, несмотря на то, что с неба ярко светило солнце. Зато в полной тишине я мог подумать. Сперва мысли мои, конечно, вращались вокруг кровати в поместье. Большой, удобный, мягкой, теплый и уютный. Ведь отец Верещагина прятался в маленькой усадьбе в Ярославской губернии. После всего случившегося хочу дать всем, да и себе тоже, пару дней отдыха. Но чем дольше я думал об отдыхе, тем сильнее расслаблялся. Ведь для мозга нет большой разницы. Есть что-то на самом деле, или ты это воображаешь. Для него все реальность. Вот и кровать, о которой я думал, он считал стоящей рядом. Это и плюс, и минус устройства мозга одновременно. «Сейчас, скорее, минус. Мне нужно быть на чеку». Поэтому я силой прогнал образы кровати прекрасных женщин под боком. «Да, конечно, я думал о кровати с женщинами. Как же иначе?» «Черт, опять!» — тряхнул головой, прогоняя на вождение. «Так и я могу всех угробить». Покрепче сжал руль, чтобы его рельеф впился мне в кожу. «Все в порядке?» — спросил Верещагин. «Я могу подменить тебя за рулем, если хочешь спать». «Мы не можем опоздать, если на моего отца уже…» «Все в порядке», — оборвал я. Не хватало мне тут лекций. Я хотел подумать. Ехать осталось не больше часа. Километров через сорок свернем на проселочную дорогу, надеюсь, не застрянем в снегу. Прокатная машина графини. Да, она была прокатной, кстати, поэтому и поехали на ней. Труднее отследить. Не была предназначена для езды по пересеченной местности. Забавно, как все свелось к тому, с чего началось. к Верещагиных и моему поместью. Ведь именно они пытались отобрать у меня поместье несколько месяцев назад. А кажется, будто лет. Чтобы этого не случилось, я и поступил в Пятигорскую академию для отбитых, ой, то есть для трудных детишек. Тогда я думал, что барон Верещагин просто скупает хорошую землю. А теперь? Алексей говорит, что его отец с кем-то работал. Этот кто-то натравил барона на меня. Скоро я узнаю, кто. Дорога плавно повернула налево, и я не удержался от вздоха. Я столкнулся с Верещагинами в тот же день, как узнал о гибели отца. Потом выяснилось, что это было убийство. Уверен, эти два события связаны. Кто-то очень хотел заполучить землю Дубовых и не погнушался убийством барона Ивана Дубова. Что такого в нашей земле, что из-за нее надо убивать? Почему просто не купить? Или было предложение о покупке? И отец отказал. «Черт, почему я не подумал об этом раньше?» От злости на самого себя даже зубами скрипнул. «Ладно, это пока все домыслы. Скоро я узнаю у отца Верещагина, кто тот ублюдок, что позарился на нашу с отцом землю, лишь бы успеть. Я нажал на газ, и мотор взревел громче, быстрее. Когда узнаю имя, доберусь до ублюдка. Да, сперва до него, а потом займусь цесаревичем». Все равно до него пока не добраться, а если я вломлюсь во дворец и убью наследника, меня всем императорским двором будут пытаться убить. Не хочу из-за одного мерзавца-братоубийца вырезать всю семью. К тому же сил может не хватить, так что сперва нужно стать сильнее. Все ингредиенты либо уже прибыли в мое поместье, либо у меня в кольце. Зелье Дубовых поможет мне ступить на следующую ступень развития, или даже на вершину этой лестницы. «Неважно, даже если я достигну предела, не остановлюсь, пока у меня не достанет силы разобраться со всеми врагами рода». «Вот он!» — чуть не закричал Верещагин, показывая пальцем вперед. «Поворот в поместье Олейниковых! Я был там всего один раз, но тоже зимой, это точно он!» «Ладно, ладно». Вынырнул я из своих мыслей, притормозил и повернул руль. Колеса пробуксовали в снегу, но машина не остановилась и поехала дальше. Среди заснеженных деревьев вела просека с широкой продавленной колеей. Вот почему мы смогли проехать и не завязли. Здесь кто-то проехал до нас, кто-то очень большой. «Здесь танк, что ли, был?» — вырвалось у меня. «Надеюсь, что нет, иначе дела плохи», — отозвался Верещагин. «Скорее броневик или тяжелый грузовик, наполненный наемниками», — додумал я. «Слушай, Дубов, давай скорее», — взмолился Верещагин. «Они уже здесь. Мы должны успеть спасти его». «Нельзя», — «быстрее», — отвечал ему. «Поедем быстрее увязнем, но мы еле тащимся». От его криков девушки начали просыпаться. Я хмуро посмотрел на Алексея, он замолчал, стиснув зубы. «Криками дело не поможешь, а если увязнем, то пешком пойдем еще медленнее». Я перенес из кольца горсть защитных артефактов, мощных, из тех, что остались после разгрома осман. «Берите все», — сказал. «Ваши уже наверняка сдохли». Лиза, Вероника и Екатерина взяли. У Катерины не было артефакта до этого вообще, а девчонки израсходовали свои в последнем бою. Защитные артефакты мне в целом без надобности, но враг, который ждал впереди, силен. Лучше подстраховаться. Я раздробил в руке серебристый камешек, и меня окружила тонкая едва заметная пленка. В купе с мореным инсектом она делала меня практически неуязвимым. Вскоре в лесу показался просвет. Дорога выходила на открытое пространство. Одновременно с этим донеслись звуки стрельбы из автоматов, хлестки, будто удар кнутом, выстрелы из крупнокалиберной винтовки и бульдожий лай пулемета. Да скорее же, черт возьми, не выдержал Верещагин и вдавил своей ногой мою на педали газа в пол. Машина взревела мотором, колеса закрутились, раскидывая комьи снега и увязли. Мы сели на брюхо. На лице Верещагина отразилась паника. «Идиот!» — прорычал я, распахивая дверцу. «Все за мной в колонну!» Я побежал, пропарывая снег, как ледокол. Вкачивал в ноги ману, чтобы не уставать. После меня оставалась неплохая такая тропка, по которой легко шли все остальные. Просвет приближался. Показался освещенный солнцем верхний этаж небольшого особняка с балконом там же. Резко полыхнул огненный гриб, и балкон рухнул. Потом до ушей долетел звук взрыва. Я ускорился на ходу, выпивая зелье маны. Мне ее много понадобится. К тому же маноканалы почти восстановились. Машина казалась больше, чем одна. Целых три. Тяжело бронированные с крупнокалиберными пушками на крышах, у одной даже миномет был. Он глухо бумкнул, будто бутылка шампанского, снаряд описал короткую дугу и врезался в стену здания. Лупили прямой наводкой. Но особняк оказался не так прост. Стены, видимо, были толщиной с метр, как у хорошего форта. Имение было окружено небольшим заборчиком, который раздавили в трех местах. Вражеские машины заехали полукругом, то есть две по флангам и одна по центру. Сам особняк — три этажа в высоту, широкое крыльцо и маленькие окна-бойницы, огрызавшиеся огнем. Пули высекали едва заметные искры из брони машин. Во дворе, помимо особняка, было еще несколько построек. Силостная башня торчала в небо, как пуля очень большого калибра, ангар с техникой справа уже полуразрушенный, конюшня и несколько стогов сеном слева. И большой фонтан в центре двора с занесенной снегом статуей. Атакующие разбились на три группы по шесть человек. Одна наступала по центру, две другие заходили с влангов. Пулеметы, судя по калибру зенитные, лупили по особняку, выбивая кирпичную крошку. От нападающих, кстати, фанила магии, как от целой армии. Вряд ли аристократы. Скорее, артефакты у них торчали из каждой дырочки на теле. Сразу всех нам не одолеть, это точно. Завалят свинцом, артефактными снарядами и магией. Если проберемся в дом, используя силы защитников как отвлекающий фактор, то доберемся до отца Верещагина. Если он еще жив, конечно. Все эти мысли вызвали секундное замешательство на опушке леса. И нас заметили. Стрелок центральной машины начал разворачивать миномет в нашу сторону, чтобы стрелять прямой наводкой. Я выхватил револьвер и открыл огонь по машине, накачивая оружие маной. Большие пули оставили несколько глубоких вмятин, но не пробили броню. Зато опрокинули автомобиль на бок ровно в тот момент, когда стрелок выстрелил в нас. Снаряд пролетел над нашими головами и бумкнул где-то в лесу. Теперь все отряды противника нас заметили. «Держитесь рядом со мной!» — крикнул я, напитывая маной артефактный пояс. «Должно помочь на время!» Призвал инсект на все тело и побежал вперед. Девушки за мной, а вот Верещагин как с цепи сорвался. Он растекся темной лужей под снегом, устремился к врагам. «В дом! Нам нужно попасть в дом!» — прокричал я ему вслед. Не знаю, услышал ли он. Артефактный пояс не сработал. или враги увидели следы на снегу. Но панам начали лупить из половины стволов. Та машина, что была слева, повернула оружие и открыла панам огонь. Черт. Врыстил на обеих руках два огромных щита диаметром по два с лишним метра и прикрылся по бокам. Артефактные пули и снаряды били по ним с огромной силой, но корневища пока держались за счет своей толщины. Девушкам не пришлось ничего говорить, они мигом оказались рядом. Лиза запустила из десяток сфер, которые отвлекли на себя часть противников, и мы смогли добежать до перевернутой машины. Из нее как раз вылезли водители стрелок. Плохо, что с руками-щитами я стрелять не могу. Но когда мы оказались почти у днища автомобиля вперед, выскочили Вероника и Екатерина. Синеглазка метнула несколько ледяных кинжалов. Они не пробили защиту стрелка, но намертво приморозили его к днищу автомобиля, а Екатерина, еще бледная, вытащила из своих юбок небольшой револьвер. Его барабан светился слабым синим светом, в магией магии пули. Водитель успел дать очередь по нам из небольшого автомата, но наши защитные артефакты сработали как надо, а потом графиня выпустила в него всю обойму. На последнем патроне защита водителя спала, и пуля пробила в его теле большую дыру. Я удивленно посмотрел на рыжую. «А ты думал, я только иглами стрелять умею?» — хмыкнула она, падая на снег рядом с укрытием. Лиза припала к горячему железу рядом и отдернула руку, потому что обожглась о горячий глушитель машины. Вероника запнулась и упала в снег, пропахав грудью глубокую борозду. Ну, она, как всегда, вовремя. Я сбросил щиты корневища с рук, воткнув их в землю по бокам от грузовика. Так наше укрытие стало шире, а внизу появились небольшие бойницы. «Черт!» — ругнулась Лиза. «Коля, какой план дальше?» «Какой вам план? Вы все сдохните!» — рявкнул озлобленный стрелок. Парень лет двадцати пяти с уродливыми шрамами на лице. Его тело окружала такая же пленка, как мое. Пленка на той и пленка, что форму не держит. Так что я хорошенько вмазал ему, вбив нос внутрь. Без лишних слов парень умер. По нашему укрытию продолжали нещадно стрелять. Теперь обе вражеские машины переключились на нас. Я попытался выглянуть в щель сверху между